«Вперед!» И он первый направился к пещере. Дойдя до входа, капитан велел солдатам остановиться. Он сделал это затем, чтобы дать бекара и его товарищам время рассказать подробнее о пещере. Затем, когда ему показалось, что для знания обстановки полученных сведений совершенно достаточно, он разделил свой отряд на три взвода,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 Пора, однако, перенестись в другой стан и показать как бойцов, так и обстановку, в которой происходил этот бой. Арамис и Портос укрылись в пещере Лакмария, где их ожидали трое бретонцев и снаряженная к плаванию лодка. Они надеялись протащить ее к морю, утаив таким образом и приготовление к бегству, и самое бегство». Появление лисицы и своры собак принудило их отказаться от первоначального плана и остаться на месте. Пещера тянулась приблизительно на 600 футов и выходила на откос берега, поднимавшегося над крошечной бухточкой. Некогда, в те времена, когда Белиль назывался еще «Колонезом»,